Брюссельский издатель Шарль Анри посоветовал ему обратить внимание на прелестную сельскую новеллу фламандского писателя Генрика Кансьянса «Новобранец». Александр заказал перевод, получил у автора разрешение и, отталкиваясь от первоначального текста, состряпал роман под соусом Дюма, перенеся действие в Виле Котре. В честь сочинителя истории он назвал свой новый роман консьянс простодушный. Тем его работы не замедлился. По одному тому каждые 10 дней. Закончив очередной кусок, он немедленно переправлял его в Париж, где роман с продолжением печатали в «Лё Паис». Но это была проходная заурядная вещь, многословное произведение, предназначенное лишь для того, чтобы чуть-чуть исправить денежную ситуацию и заполнить пустоту. А Дюма по-прежнему ждал случая совершить нечто выдающееся, что помогло бы ему вновь обрести славу и богатство.